На северном участке Западного фронта, после упорнякших боев в районах Клина, Волоколамска, Солнечногорска и Истры, когда войска 3-й танковой группы генерала Рейнгарта подошли к Москве на расстояние пушечного выстрела, положение вскоре стабилизировалось. Контраатака 1-й ударной генерала Кузнецова и 20-й армии генерала Власова увенчалась успехом, противник был отброшен, фронт восстановлен. В один из дней сражения на Истринско-Солнечногорском направлении Франц Гальдер занес в свой дневник следующую запись. 22.11.1941 год, 154-й день. Фельдмаршал фон Бок лично руководит битвой за Москву с передового командного пункта. С его невероятной энергией он всеми средствами гонит войска вперед. Однако, как кажется, из наступления на южном фланге и в центре полосы 4-й армии ничего путного уже не выйдет. Войска здесь выдохлись. К примеру, в моей старой 7-й дивизии одним полком командует обер-лейтенант, а батальонами — лейтенанты. Но на северном фланге 4-й армии 3-й танковой группы возможности для успеха еще имеются, и они используются до крайнего предела. Фон Бок сравнивает это сражение с битвой на Марне когда все решил последний брошенный в бой батальон. Враг и здесь подбросил новые силы. Фон Бок вводит все, что только можно, в том числе и 255-ю дивизию из тылового района. В это время ставка ВГК тоже бросала в бой все имеющиеся у нее резервы. Особенно тяжело приходилось 16-й армии. Дивизии генерала Рокоссовского буквально истекали кровью и последних сил сдерживали атаки танков и мотопехоты противника. Очень часто резервы для немедленного латания дыр в более опасных местах ставка находила в соседних армиях, на фронтах которых в это время наблюдалось относительное затишье, в том числе и в 33 -й. Подмосковная битва на Марне переламывала новые и новые полки и дивизии, и судьбу ее должен был решить последний батальон. Ниже мы увидим, что счет между противоборствующими сторонами велся уже не на батальоны и не на роты даже, на взводы. Как вскоре покажет время и обстоятельства, которые отольются потом в историю, у командующего группой армий «Центр» генерала-фельдмаршала Феодора фон Бока того последнего батальона не окажется, не найдется и твердости, а также той необходимой жестокости, которая приписывает маршалу воевать до последнего солдата. Все это найдется у командующего Западным фронтом генерала армии Георгия Константиновича Жукова. При этом осмелюсь предположить, что фон его генералам не хватило-то больше второго, то есть решительности и твердости. Это в какой-то мере подтверждается теми же записями Гальдера, сделанными им 1 декабря на 163-й день войны. Невероятным для численно ослабленных частей является то, что они должны прорвать оборудованные вражеские позиции в ходе фронтального наступления. Действовать и продвигаться вперед придется только небольшими тактическими бросками. 12-й и 13-й армейские корпуса могут атаковать тогда, когда с противником справа и слева будет покончено. Я подчеркиваю, что нам доставляет беспокойство также расход сил, но следовало бы попытаться напряжением всех оставшихся сил сломить сопротивление противника если же станет окончательно ясно что сделать это невозможно надо принимать новые решения весьма характерным здесь на мой взгляд являются фразы нам доставляет беспокойство расход сил и если сделать это невозможно надо принимать новые решения немецкие генералы рефлексировали Хотелось угодить всем, и фюреру, и истории, и при этом о себе не забыть, постараться сделать карьеру, словом, с каждого деревца заветное яблочко сорвать, и судьбой поторговаться, чтобы вырвать у нее побольше жизни своих солдат. Впрочем, мемуары — это не документ. Читая мемуары генералов и маршалов Великой Бойни XX века, с удивлением обнаруживаешь, какими человеколюбивыми людьми были все они. У Жукова вариантов не было. Суровый смысл фразы политрука вд клочкова из 216-й стрелковой дивизии «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва» относился и к нему. Жуков не имел возможности торговаться ни со Сталиным, ни с историей. Он воевал, как настоящий командующий до последнего солдата. Зная, что последний батальон должен иметь именно он, Забегая вперед, с сожалением все же должен отметить, что для Ефремова, когда он будет управлять своей окруженной группировкой под вязьмой, как раз и не найдется в нужный момент того батальона, который бы решил и судьбу армии, и судьбу командарма. Тот, не пришедший на помощь батальон резерва, сохранил бы многим жизнь, а некоторым честь. 14 ноября из 33-й армии изъяты переброшен на Северное крыло Западного фронта, 539-й Стрелковый полк 108-й Стрелковой дивизии 16 ноября в 16-му Крокоссовскому был снятый прямо с позиций 539-й Стрелковый полк 108-й Стрелковой дивизии. При этом оголившийся участок фронта у бывшего полка занимает всего лишь один батальон Третий батальон 444 го Стрелкового полка, прибывший сюда из района Зверева и рассредоточенный на рубеже. Бараки, Яковлевская, Долгина. Батальон имел задачу прикрытия Киевского шоссе. Имея в виду то, что основной целью противника было остается именно выход к важнейшим магистралям, чтобы развивать затем успех в глубину, в направлении на Москву, можно сделать вывод о том, что третьему батальону ставилась задача не из легких. 17 ноября командующий Западным фронтом отдал приказ командарму 33 о немедленной переброске на север в распоряжение 316-й стрелковой дивизии 16-й армии одной роты бойцов, полностью экипированной и вооруженной, с 18 противотанковыми ружьями и боекомплектом к ним. Люди были взяты из состава 1-й гвардейской мотострелковой дивизии и 108-й стрелковой дивизии. 20 ноября по приказу ставки ВГК штаб Западного фронта вывел из состава 33-й и передал на усиление 16-й армии 108-ю стрелковую дивизию. Когда стемнело, дивизия скрытно снялась с занимаемых позиций, и в полночь головной батальон миновал уже исходный пункт, деревню Рассудово, откуда и начал марш на северный участок фронта. 23 ноября туда же убыли 3-й стрелковый батальон 6-го мотострелкового полка. 1-й гвардейский мотострелковый полк, усиленный пятью танками и двумя противотанковыми орудиями. 27 ноября туда же в 16-ю армию направляются два батальона 3-й Стрелковый 479-го Стрелкового полка 222 й Стрелковой дивизии и 1-й мотострелковый батальон 175-мотострелкового го мотострелкового полка 1-й гвардейской мотострелковой дивизии 29 ноября жуков снова отдает приказ командующим 5 43 33 армиями, находящимися на пассивных участках обороны выделить от каждой стрелковой дивизии по одному хорошо экипированному и вооруженному по полному штату стрелковому взводу под командой опытных лейтенантов они направлялись для пополнения 8 9 и 18 стрелковых дивизий из 33 в помощь дерущимся под крюковым Дмитровым и Яхромой были отправлены четыре стрелковых взвода и еще одна усиленная рота. Таким образом, к началу второго наступления группы армий «Центр» на Нарофоминском направлении из состава 33-й армии были изъяты полторы дивизии, пять танков Т-34, два ПТО и 18 ПТР. О качестве пребывающего пополнения, которое должно было занять опустевшие окопы, могут свидетельствовать следующие факты. 18 ноября командир 113-й стрелковой дивизии, полковник Миронов, докладывал в штаб армии. Прибыло пополнение. 120 человек, без оружия. 300 лошадей, без амуниции. И 104 коновода. 20 подвод. Через 9 дней в дивизию снова прибыло очередное пополнение. 365 человек, все без оружия. А тем временем немецкая разведка работала день и ночь. Перебежчики и захваченные языки, а также документы, найденные на поле боя в полосе атаки 3-й и 4-й танковых групп вермахта, свидетельствовали о том, что сюда в качестве пополнения прибывают не маршевые подразделения резерва, как предполагалось ранее, а части, снимаемые с других участков советской обороны, что в результате этих перебросок значительно ослаблен фронт, занимаемый 33-й и 5-й армиями. В какое-то мгновение фон Боку должно быть показалось, что Жуков латает тришкин кафтан и на большее ни русский тыл, ни русский генералитет не способны, и он обратил свой пристальный взор на нарофаминское направление. Что ж, параллельный удар при удачном развитии событий может стать главным и действительно решающим. Так, в штабе группы армий Центр родился следующий план – силами 4-й полевой армии прорвать оборону 33-й и 5-й армии в районах Звенигорода и Нарофа Минска и, наступая по сходящимся направлениям на Кубинку и Голицыне, окружить и затем уничтожить в котле войска двух русских армий, составляющих центр Западного фронта. А там уже открывался оперативный простор для почти беспрепятственного марша на Москву по Минскому и Киевскому шоссе. Глава 4. Нарафаминское сражение. Хронологически, Нарафаминское сражение началось значительно раньше 1 декабря, еще в октябре, 13 октября 1941 года, командующий Западным фронтом отдал приказ номер 0345 о повышении стойкости войск при защите города Москвы, который заканчивался словами Не шагу назад. «Вперед! За Родину!» К этому времени Можайскую линию обороны, ее Волоколамский, Малоярославецкий и Калужский участки занимали 16-е, генерал Рокосовский, 5-е, генерал Лелюшенко, а после его ранения генерал Говоров, 43-е, генерал Голубев, 49-е, генерал Захаркин армии. Управление 33-й армии Жуков вывел в район нарафа в свой резерв, руководил управлением комбриг ДП Ануприенко. Вскоре на Можайском уре началось кровопролитное сражение. Основной удар наступающей армады группы армий «Центр» пришелся на Пятую армию. Противник рвался к Минской автостраде, по которой танковые и моторизированные колонны могли бы маршем двинуться на Москву. 20 октября 1941 года в Москве и прилегающих к ней районах Было введено осадное положение, оборона столицы в 100-километровой зоне возлагалась на войска Западного фронта, а оборона города — на войска Московского гарнизона. За три дня до этого комбри Ануприенко получил из штаба Западного фронта приказ, подписанный Жуковым, Булганином, Соколовским, в котором было следующее «Штабу 33-й армии к 8.00, 18.10» перейти в Бекасово, выдвинув КП на Рафаминск, второе, иметь в виду объединение командованием 33 А, действия войск на Верейском и Боровском направлениях с 18.10.41, третье, выслать к 6.00.18.10 делегатов штаб Западного фронта для получения приказа. На Верейском и Боровском направлениях в то время вели бои 113-е А, 110-я стрелковая дивизия и 151-я мотострелковая бригада, а также 9-я танковая бригада. Они-то и составили костяк 33-й армии. Еще в период летних боев, а точнее в июле, командующим 33-й армией был назначен комбриг Нуприенко. Дмитрий Платонович Ануприенко был очень молод, но несмотря на свой юный для полководца возраст, ему шел тогда 35-й год успел сделать довольно успешную карьеру. В 1928 году он успешно окончил Киевскую пехотную школу, служил в 23-м погранотряде войска ГПУ в городе Каменец-Подольске, выполняя обязанности помощника начальника заставы. Спустя четыре года назначен инструктором по строевой подготовке, а затем старшим инструктором 2-го погранотряда НКВД. В 1938 году Окончил военную академию имени Фрунзе и сразу же назначен старшим помощником начальника первого отделения отдела учебных заведений Главного управления пограничных и внутренних войск НКВД. Затем переведен на должность заместителя начальника Главного управления конвойных войск НКВД. Во время Советско-финляндской войны командовал особым отрядом войск НКВД Северо-Западного фронта, который действовал на Карельском перешейке. В июне 1941 года комбрика Нуприенко получил новое назначение. Он стал начальником штаба Московского военного округа. Человек могущественного ведомства Наркома внутренних дел ЛП Берии он сделал для начала войны поистине головокружительную карьеру. И вот наступил 1941 год. Глубокая осень. Враг у ворот Москвы. Осень, не лето. И командующий Западным фронтом Жуков в тяжелейшие дни битвы за Москву назначает командующим 33-й армией, которой отведено важнейшее нарафаминское направление генерал-лейтенанта Геросименко, а заместителем комбрига Ануприенко. Примечание. Геросименко Василий Филиппович, генерал-лейтенант, в начале войны командовал 21-й и 13-й армиями С сентября 1941 года заместитель командующего в тылу резервным фронтом. Но 19 декабря в штаб 33-й армии с предписанием вступить в должность командующего прибыл другой генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов. О комбриге Ануприенко стоит, однако же, сказать еще несколько слов, кроме тех, которые еще скажутся в этой книге по ходу развития драмы под Вязьмой. После трагической гибели окруженной западной группировки 33-й армии во втором Вяземском котле Ануприенко был направлен на учебу в Военную Академию Генерального штаба, окончил он ее по ускоренной программе и был назначен начальником штаба 3 армии Калининского фронта. Армия находилась в резерве, и на ее базе формировалась танковая армия, вскоре получившая наименование Второй танковой Командовал ею Герой Советского Союза генерал АГ Родин. Примечание. Родин Алексей Григорьевич, 1902-1955. Генерал-полковник танковых войск, участник Советско-финляндской войны. В июне 1941 года полковник в ходе войны был заместителем командира танковой дивизии, затем командовал 124-й гвардейской стрелковой дивизией, заместитель командующего 54-й армией. По танковым войскам с июля 1942 командовал 26-м танковым корпусом, с февраля по сентябрь 1943 командующий 2-й танковой армией, с сентября 1943 командовал бронетанковыми и механизированными войсками Западного, затем 3 Белорусского фронта. Он высоко оценил своего надштаба и оставил следующую характеристику. В бою ведет себя хладнокровно. В трудные моменты не теряется штабную работу знает хорошо. В архивной пыли осталась еще одна характеристика на начальника штаба Второй танковой армии. Ее автор, генерал М.С. Малинин, тогда начальник штаба Центрального фронта, в состав которого входила Вторая танковая. Примечание. Малинин Михаил Сергеевич 1899-1960 Генерал армии, герой Советского Союза, 1945 участник гражданской войны, советско-финляндскую войну, начальник оперативного отдела штаба армии, заместитель начальника штаба армии по тылу. Войну начал в должности начальника штаба 7-го механизированного корпуса в звании полковник, затем начальник штаба 16-й армии Брянского, Донского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов. Товарищ Ануприенко, писал генерал Малинин, технического образования не имеет, целесообразно использовать на должности заместителя командующего армией, не танковой. Очевидно, последняя характеристика в некотором роде решила судьбу Нуприенко. В июне 1943 года он расстался со штабной работой и был назначен командиром 6-й гвардейской стрелковой дивизии 13 армии и сразу же со своей дивизией попал на Курскую дугу, затем с ней же участвовал в битве за Днепр, в ходе которой был удостоен звания Героя Советского Союза. В Берлинской операции 1945 года генерал Ануприенко командовал 24-м стрелковым корпусом. Таким образом, военная его судьба сложилась блестяще. Весь ход операции «Тайфун» Характер больших и малых боев, сражений октября и первой половины ноября 1941 года говорили о том, что немецкие войска концентрируют свои удары по двум основным осям, по двум направлениям – Волоколамско-Клинскому и Тульско-Каширскому. Однако разведка все чаще и настойчивее приносила сведения, которые говорили о том, что не исключен удар и на центральном участке фронта. Таким образом создавались предпосылки для формирования третьего направления. 18 октября 1941 года в штаб 33-й армии из штаба Западного фронта пришло предварительное боевое распоряжение. По сути дела, это был первый приказ генерала Жукова генералу Ефремову, хотя формально до прибытия в армию нового командующего сутки исполнением распоряжения занимался комбрико Нуприенко. Первое Противник во второй половине дня 17.10.41 ворвался в город Верею и стремился развить успех на северном и северо-восточном направлениях. Второе, 151-е МСБР организует оборону по северному берегу реки Протва. Приказом войскам ЗАП фронта 33-й армии с 18-10.41 в составе 222 й ПО, 113 -й СД, 151-й МСБР. Девятый ТБР и частей Нарафаминского гарнизона имеет задачу отбросить противника из района Верея и Боровск и организовать упорную оборону на рубеже Архангельская Федорина и Третье. Командирам соединений немедленно выслать в Штарм-33 Новофедоровка представителей штадива с данными о состоянии соединения и положении частей на фронте одновременно с представителем дивизии направить в Штарм делегатов связи, обеспечив их подвижными средствами. Пятое. Начальнику связи к 18.00, 18.10.41 установить связь со штабами соединений. Шестое. Боевой приказ Штарму последует дополнительно. В день прибытия генерала Ефремова в район Нарафаминска и вступление его в должность командующего 33-й армией, подразделения, вошедшие в состав новой армии, вели тяжелейшие оборонительные бои с частями противника, которые атаковали практически беспрерывно. 151-я мотострелковая бригада на рубеже Годунова, Купелицы, опушка леса восточнее Загряжского, восточнее Вереи, отбивали атаки частей 258-й пехотной дивизии Вермахта, Бригада в буквальном смысле истекала кровью. Потери были огромными. Восполнялись они крайне слабо и нерегулярно. Снабжение подразделений, которые вот уже несколько суток не выходили из боя, было плохим. Вот что в этот день писал в своем донесении командир 455-го батальона. Указанный участок обороны Ковригина-Загряжская удерживаю прочно. Произвел разведку сел самород, волчанка Противник в этих селах не обнаружен. Северо-западнее нашей обороны противник находится около 200 метров. Наша разведка была обстрелена пулеметами и автоматами. Убитых нет, раненых один человек. Питанием и боеприпасами не снабжают. За все время с 16.10.41 получили только один хлеб. Истребительная рота, взвод связи, хлеб еще не получили. Всю ночь противник подбрасывает на автомашинах. Подкрепление. 22-я Стрелковая дивизия, занимавшая в это время оборону по рубежу высота 24-0, Поторощенко-Смоленская Березовка отбивала атаки противника в направлении Назарьева. Первая гвардейская мотострелковая дивизия своим 175-м полком, который только что прибыл на Нарафаминский участок, заняла оборону на окраинах Нарафа закрыв его с юго-запада. 110-я стрелковая дивизия велобой на рубеже «Татарка» и Ермолина. 113-я стрелковая дивизия дралась по фронту Ермолина, восточный берег реки Протвы, Маланьино, Скуратово. Связь со штабом дивизии была неустойчивой. 19 октября никаких сведений от полковника Миронова с самого утра не поступало. Посланные к нему офицеры связи в штарм не возвратились. Все дивизии действовали изолированно друг от друга, не имея с соседом ни локтевой связи, ни возможности взаимодействия в случае критических ситуаций. Точно в таких же обстоятельствах зачастую действовали полки, и бои тех дней имели характер перманентной критической ситуации, которую переломить, выправить не хватало ни сил, ни средств, и которая в связи с этим только усугублялась каждым часом. В таких обстоятельствах и вступил генерал Ефремов в должность командующего 33-й армией. Коротко изучив ситуацию, он тут же немедля предпринял несколько шагов по предотвращению неминуемого полного развала участка фронта, удерживаемого армией. Дмитрий Платонович, спросил он комбрига Ануприенко, передававшего ему дела. «Какие у нас резервы?» «Никаких», — ответил Нуприенко. «А что за войска разгружаются на станции?» Тут же поинтересовался он. Пополнение для 173-й дивизии. Дивизия теперь, как вы знаете, из состава 33-й армии выведена. Дивизия выведена, но пополнение прибыло сюда. Срочно направить в штаб фронта телеграмму с просьбой использовать это пополнение на угрожающем участке. Телеграмма ушла. И вскоре из Перхушкова за подписью на штаба Западного фронта генерала Соколовского пришел положительный ответ. Примечание. Соколовский Василий Данилович, 1897-1968, маршал Советского Союза. В июне 41-го генерал-лейтенант окончил военную академию РККА, высшие академические курсы. В ходе войны на штаба Западного фронта, одновременно на штабе Западного направления, командующий войсками Западного фронта, на Первого Украинского фронта. Заместитель командующего войсками Первого Белорусского фронта. 1750 человек пополнения, экипированного и вооруженного по полному штату, было маршем направлено в распоряжение полковника Новикова, два дня назад вступившего в должность командира 222-й стрелковой дивизии. Примечание. Новиков Тимофей Яковлевич, полковник. Вступил в должность командира 222-й стрелковой дивизии. Затем 28 ноября 1941 года переведен на должность командира 1-й гвардейской стрелковой дивизии. Ранен в одном из боев. Вернулся в свою дивизию 17 января 42 когда она наступала на Верею. В эти дни ему было присвоено звание генерал-майора. Этой дивизии было труднее всего. Здесь командарм увидел опасность прорыва противника и потому усилил 222-ю тем, что оказалось под рукой. В первые же дни в дивизиях и полках поняли, что в должность командующего армией вступил человек, умеющий реально оценивать обстановку и принимать адекватные решения. Командиры почувствовали заботу о них, и то, что каждый боевой приказ по возможности обеспечивается боевым ресурсом, почувствовали... И железную руку командарма. Исследуя тему героического противостояния 33-й армии генерала Мг Ефремова врагу на ближайших подступах к Москве, а затем ее не менее героический поход на вязьму, завершившийся трагедией, размышляя о судьбах истории и конкретных людях, нельзя не коснуться темы смежной, а точнее, того, что происходило за спинами на смерть стоявших под нарафа Минском. Позади была Москва. А что в это время происходило там? А Москву в эти дни охватила паника. В историографии и литературе 16 октября 1941 года называют днём беспорядков в Москве. В своём добросовестном исследовании «Укращение тайфуна», вышедшем в 2004 году, журналист-международник Элла Безыменский пишет «Об этом дне не хочется вспоминать». Но историк обязан это сделать. Далее автор приводит странички из дневника «Москвича» н Вержбицкого. «16 октября. У магазинов огромные очереди. В магазинах спёрта и сплошной бабий крик. Объявления. Выдают все товары по талонам за весь месяц. Метро не работает с утра. Многие заводы закрылись. С рабочими произведён расчёт. Выдана зарплата за месяц вперёд. Много грузовиков с эвакуированными, мешки, чемоданы, ящики, и подушки, люди с поднятыми воротниками. У баб в очереди установился такой неписанный закон. Если кто во время стрельбы бежал из очереди, обратно его не пускать, дескать, пострадать, так всем вместе. А трус и индивидуалист, шкурник, пусть остается без крошки. 17 октября. Сняли и уничтожили у всех парадных список жильцов. Уничтожили все домовые книги, пенсионерам выдали на руки все документы, постепенно вырисовывается картина того, что произошло вчера. Большое количество предприятий было экстренно приостановлено, рабочим выдали зарплату и на месяц вперед, рабочие, получив деньги, бросились покупать продукты и текать. Сейчас, после постановления Моссовета, эти закрытые предприятия с рассчитанными рабочими вновь начали работать. У рабочих злоба против головки, которая бежала в первую очередь, достается партийцам. Кто-то меня спросил, не лучше ли служить немцам, чем англичанам, если вообще придется служить. Семи часов вечера налеты один за другим. В церкви преображение, аккуратно, и всенощные, и литургии. По улице двигаются грузовики с бойцами, и зрупор зычно. «Ребята, не Москваль за нами!» Умрем же за Москву. Далее Элла Безыменский приводит странички из другого дневника, тоже москвича, ГВ Решетина. 16 октября 1941 года. Шоссе энтузиастов заполнилось бегущими людьми. Шум, крик, гам. Люди двинулись на восток, в сторону города Горького. Прибегает Иван Зудин. Он был одно время вместе с нашим отцом в народном ополчении. Его в скорости отозвали обратно на учебу, в юридический институт. Институт эвакуирован в Саратов. Иван тоже должен был на днях туда уехать. Но сейчас все перепуталось. На шее у Ивана связка колбасы. Кладет на стол. Говорит, подобрал у магазина. Побежали вместе к магазину. Там уже ничего не осталось. Застава Ильича. Отсюда начинается шоссе энтузиастов. По площади летают листы и обрывки бумаги. Мусор. Пахнет гарью. Какие-то люди то там, то здесь останавливают направляющиеся к шоссе автомашины, стаскивают ехавших, бьют их, сбрасывают вещи, расшвыривая их по земле. Раздаются возгласы «Бей евреев!». Вот появляется очередная автомашина. В кузове на пачках документов сидит сухощавый старик, рядом красивая девушка. Старика вытаскивают из кузова, бьют по лицу. Оно в крови. Девушка заслоняет старика, кричит, что он не еврей, что они везут документы. Толпа непреклонна. Никогда бы не поверил такому рассказу, если бы не видел это сам. Вечером 16 октября в коридоре соседка тетя Дуняша затопила печь. Яркий огонь пожирает книги, журналы. Помешивая кочергой, она одновременно без конца повторяет так, чтобы все слышали... «А мой Миша, давно уже беспартийный, да и вообще, он и на собрание-то не ходил!» Бедная тетя Дуняша так перепугалась прихода немцев. Забыла даже, что ее муж, очень неплохой мужик, тихий дядя Миша, Михаил Иванович Паршин, умер года за два до начала войны. Историк профессор Миллер записал в своем дневнике 16 октября 1941 года. Все резко сразу изменилось. Известия не вышли, говорят, эвакуировались. И информбюро, первый раз приближаясь к истине, говорит о том, что на западном направлении положение резко ухудшилось. Прорыв центра. Сегодня поэтому Москва – муравейник. Но муравьи какие-то чужие. По всем направлениям идут загруженные кладью люди. Явно огромное большинство рассчитывает на пешее передвижение. На него обречены даже эвакуирующиеся заводы и учреждения. Большинству же прямо дается расчет, иногда с уплатой, иногда с обещанием уплаты чего-то в жаловании. На улицах беспорядок, дворники не убирают подмерзлых тротуаров, транспорт в полном расстройстве, метро закрыто, и слухи о нем плывут зловещие, в толпе говорят, что метро взорвут или затопят. На взрывание будто бы обречено садовое кольцо, как основная артерия, ее так и создавали по-видимому, а также разные неувезенные или недоразоренные заводы. Настроение толпы угрюмое, молчаливое, у иных легкомысленное, ходят как на ярмарке. Колоссальные хвосты, ибо под предлогом эвакуации многим выдают продукты намного вперед, а кроме того... Кажется, решили разбазарить последние склады продовольствия. Продают муку, сахар, по рыночным ценам. По рабочим карточкам дают пуд муки. Трамваи переполнены и ходят реже. Автобусы тоже. Огромное количество их, по-видимому, угнано. На троллейбусах сидят даже на крыше. В толпе говорят о приходе немцев в нынешнюю ночь. О том, что Москву хотят считать, как Париж, открытым городом о том, что будто бы оборона от налетов снята, однако с шести часов вечера уже слышны зенитки, видны на фоне темного неба рвущиеся снаряды. Очевидцы рассказывают, что в толпе кричали «Должно быть все очень плохо, раз нам начали выдавать муку! К черту муку! Лучше умереть от голода, чем допустить немцев!» И снова о евреях, о том, что Москву нечем защищать, что евреи растащили весь хлеб и все винтовки. Паника. И все-таки она не перехлестнула через край, после чего начинается дикий хаос. Из решения Исполнительного комитета Московского городского совета депутатов трудящихся от 17 октября 1941 года. В этих условиях особо преступным, противогосударственным поведением является факт дезертирства из Москвы председателя Мосгорпромсовета товарища Пасечникова и начальника управления по делам искусств, товарища Фрумкина, которые бросили свои предприятия на произвол судьбы. Исполнительный комитет Московского городского совета депутатов трудящихся постановляет, первое, поручить московскому управлению НКВД вернуть немедленно товарища Фрумкина и Пасечникова в Москву, второе, просить ЦК РКПБ обсудить вопрос о партийности товарища Фрумкина и товарища Пасечникова как дезертиров. Третье. За дезертирство товарища Фрумкина и Пасечникова предать суду военного трибунала, как дезертиров. Из отчета Московской городской подпольной организации ВКСМ, созданной на случай сдачи Москвы для налаживания диверсионной и разведывательной работы о ситуации в Москве в октябре 1941 года. 13 октября наши войска оставили Вязьму. Аппарат райкома вооружили пистолетами. Ящики гранат и бутылки с горючим заносятся в подвалы по указанию. Комсомол напихал гранатами сейф. 16 октября. В райкоме сногсшибательные факты, как прямое следствие паники. У хлебного киоска на Трубной площади давка, хулиганство, ломают киоск. Рабочие молокозавода задержали директора с молочными продуктами. Продукты и машину отняли. Директора окунули головой в бочку со сметаной. Водитель машины рай НКВД привез к зданию райкома гражданина и докладывает начальнику. «Товарищ начальник, примите!» Обращаясь к сидящему в машине. «Гражданин, выходите, приехали! Возьмите ваши три тысячи!» Водитель машины возвращался с рейса по заданию. Его остановил этот неизвестный гражданин и нанял подбросить за три тысячи рублей до Горького. Вот крестьянская застава. Десятки тысяч народу. Машины стоят и движутся, давка, сотни милиционеров не в состоянии навести порядок, с ними расправляются как с мальчишками. В одно мгновение и милиционера стащили с лошади. Вот мчится машина, сигналит. Публика преграждает путь, останавливает машину, вытаскивает шофера и выбрасывает вещи. Это не первое и не последнее. Пешеходы, затруднившие движение, как на спортивном празднике. Выбрасываю трюк за трюком. Зрелище здесь необычное и страшно непонятное. Опять в райкоме комсомола. Комитет в ЛКСМ милиции пришел почти в полном составе и принес решение на исключение из комсомола двух милиционеров за паникерство. Сорвали петлицы, выпорли канты. Вот они, жалкие трусы. Бюро РК подтвердило решение комитета. Тут же, не отпуская домой, Рай-военкомат призвал их и зачислил в команду для отправки на фронт. Можно предположить, что эти двое в запасной полк не попадут, и их отправят прямо в окопы. Что ж, эти жалкие трусы тоже были пополнением. И надо заметить, война органика сложная. Зачастую и судьбу людей она направляла по своим, особым, иногда причудливым путям. Кто знает... Кем в этой гигантской плавильне человеческого характера стали те милиционеры, споровшие петлицы перед предполагаемым вступлением в город немцев, а затем призванные и зачисленные в команду для отправки на фронт? Может, убиты в первом же бою, где-нибудь под Тишинкой или Ермолином, на Нарофоминском направлении? Может, перешли к немцам и воевали потом в составе русского корпуса или русской освободительной армии? против своих же соотечественников и братьев так и оставшись жалкими трусами а может стали хорошими солдатами и честно служили родине приближая победу как говорят в народе один со страху помер а другой его жил но в первом бою позади окопов с такими хлопцами конечно же надо было ставить заградительные отряды с пулеметами таковы законы войны Что же касается стихии беспорядков и жестокости, расправы на московских заставах, где избивали бегущих и швыряли в пыль их добро. Москвичи, которым некуда и не на чем было бежать, останавливали малодушных, трусов, паникеров. В народе их называли просто «шкурники». Поэтому так легко уже на следующий день в городе был наведен порядок. 16 октября люди пытались навести его сами получилось очень неуклюже жестоко как в стихотворении александра блока виновны льмы коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах бежавшие от народной судьбы не желающие разделить с простыми бабами из очереди за картошкой страх быть убитыми осколками бомбы в основном были людьми интеллигентными образованными и конечно же читавшими стихи русского поэта говорят на востоке в горьком В Куйбышеве, других городах, удаленных от театра военных действий, ловкие и влиятельные люди этой породы к тому времени уже смогли создать для себя и своих семей запасные аэродромы, сняли квартиры, заполнили подвалы продуктами длительного хранения, предусмотрели даже возможность продолжения обучения своих детей в школах, открыв для них специальные классы со своими учителями и своим бюджетом. Вот уж воистину. Кому война, а кому... Во всяком случае, как о том свидетельствуют документы, товарищ Фрункин и Пасечников таки успели улизнуть из столицы со всем скарбом, так что их пришлось разыскивать органам госбезопасности. Сталин, узнав о происходящем на улицах и на предприятиях Москвы, лично распорядился немедленно навести порядок, и он, как известно, был наведен. Говорят, когда ему доложили обстановку, в том числе и о происходящем на городских улицах, крестьянской заставе и заставе Ильича, он сказал спокойным голосом. — Ну, это не так плохо. Я думал, будет хуже. Потом, обращаясь к Щербакову, добавил. — Нужно немедленно наладить работу, трамвая и метро. Открыть булочные, магазины, столовые, а также лечебные учреждения с тем составом врачей, которые остались в городе. Вам и Пронину надо сегодня выступить по радио, призвать к спокойствию, стойкости, сказать, что нормальная работа транспорта, столовых и других учреждений обслуживания будет обеспечена». 17 октября по московскому радио выступил первый секретарь Московского горкома партии и начальник Бюро А.С. Щербаков «Провокаторы будут пытаться сеять панику! Не верьте слухам!» Два дня спустя было введено осадное положение. Удивительно другое. О панике в Москве 16 октября ровным счетом ничего не узнали немцы и, следовательно, не смогли этим никак воспользоваться. Это к вопросу о том, как работала их агентурная разведка и как работали наши органы госбезопасности. Кстати... О работе последних, в день московской паники в Москве на территории совхоза Коммунар по приказу Берии были расстреляны жены бывших высокопоставленных военных Нина Убаревич и Нина Тухачевская. Не удалось найти в архиве документов, проливающих свет на то, почему же в 33 ю вопреки назначению Жукова, прибыл генерал Ефремов. Примечание, приказ штаба Западного фронта номер 0347 от 17 октября 1941 года, в котором, в частности, есть такой пункт. Второе. Командующим 33-й армии назначить генерал-лейтенанта Геросименко, заместителем командующего армией назначить комбрига Ануприенко. Не потому ли, что обстановка буквально в последние несколько суток значительно осложнилась и последние московские события Заставляли и Ставку, и Сталина бросать в прорыв более мощные ресурсы, а на ответственные посты назначать тех, кто не подведет, не дрогнет даже в безвыходных обстоятельствах. А 33-я дралась. Как героически и стойко дрались все армии на всех фронтах. Но у 33-й была особая миссия. Ее дивизии и батальоны стояли в центре удара, и острие бронированного потока который получил в Ставке Гитлера кодовое название «Тайфун» и который в последних числах сентября рванулся из подрослобля на Москву, это тяжелое копье неслось именно сюда, пронзая километр за километром и сметая на своем пути армию за армией. Просматривая боевые донесения из дивизий и отдельных подразделений, командарм невольно обратил внимание на одну цифру, которая почти во всех сводках была неизменно высокой, пропавшая без вести. Когда штабные офицеры всмотрелись пристальнее в проблему, выяснилось, что большой процент среди безвестных составляют москвичи. Например, в кадровой 222-й стрелковой дивизии пропавших без вести, согласно поступившим сводкам, было значительно меньше, чем в бывших ополченских, получивших общевойсковые номера сравнительно недавно. Примечание. 26 сентября дивизии народного ополчения, так называемые ДНО, получили общевойсковые номера. Так, 4-е ДНО стало 110-й стрелковой дивизией, соответственно, 5-е 113-й, 6 я 160-й. Вскоре предположения подтвердились. Заград-заставы и военкоматы начали возвращать дезертиров назад, на фронт. А 27 октября Шифром из штаба Западного фронта поступила телеграмма следующего содержания Задержано более двух тысяч человек, ушедших с фронта, срочно донести, почему вами не приняты меры по наведению порядка и дисциплины в частях, вследствие чего люди 33-й армии тысячами уходят с фронта в тыл. В одном из первых приказов генерал Ефремов обращался к своим командирам и бойцам. Пусть поймет каждый командир. Начальник, боец, что в нынешней обстановке в борьбе за родину, за Москву, лучше смерть храбреца, чем презренная трусость и паникерство. Конечно же, я далек от мысли о том, что все по сводкам тех дней, проходившие в строке пропавшие без вести, были дезертирами и москвичами, бежали и в другие края, но большинство из пропавших без вести погибли и попали в плен». Попадали в плен, когда кончались боеприпасы, когда отходили соседи и открывали фланги, когда боец получал рану или контузию и какое-то время неадекватно воспринимал действительность. Но что греха таить, часть из числа пропавших без вести дезертировала и в другую сторону, немецкую. И об этом мы не раз еще будем размышлять в этой книге перед лицом документов и свидетельств. В войсках не хватало вооружения, Архивы открывают любопытные данные, которые теперь, по прошествии многих десятилетий, проливают тот необходимый неизбежный свет, который необходим для безошибочного чтения книги истории нашей страны и истории Великой Отечественной войны, в частности. Вот документ, который озаглавлен так: Сведения о боевом численном составе, Соединении 33-й армии по состоянию на 25-е, 10.41. Из этого документа мы, например, узнаем, сколько действующих штыков имела каждая дивизия, и сколько, соответственно, вся армия, и сколько и какое имело вооружение. Первая гвардейская мотострелковая дивизия, причисленная в составе 8569 человек, включая и командный состав, имела 6732 винтовки, в том числе и автоматические. 92 станковых пулемета, 181 ручной пулемет, 57 минометов. Примечание. На период описываемых событий на вооружении Красной Армии состояли первая 762 мм автоматическая винтовка Симонова, образца 1936 года, АВС. Первая советская массовая автоматическая винтовка являлась усовершенствованным образцом опытной винтовки 1931 года при автоматической стрельбе в качестве дополнительной опоры использовался клинковый штык, который поворачивался на 90 градусов по отношению к оси ствола. Для уменьшения отдачи на ствол навинчивался дульный тормоз, масса в боевом положении 4,82 килограмма, боевая скорострельность одиночным огнем 25 выстрелов в минуту, очередями. 40 выстрелов в минуту, ёмкость магазина, 15 патронов, прицельная дальность стрельбы, 1500 метров. Второе. 7,62 мм самозарядная винтовка системы Токарева, образца 1940 года, СВТ. С 1940 года СВТ, которая победила на конкурсных испытаниях, была запущена в массовое производство. Она изготавливалась вплоть до 1945 года. Масса в боевом положении – 4,5 кг, боевая скорострельность – 25 выстрелов в минуту, емкость магазина – 10 патронов, прицельная дальность стрельбы – 1500 метров. В отличие от самой массовой винтовки Красной Армии, 7,62 мм винтовки системы Мосина, образца 1891-30-х годов, СВТ – Имела пистолетную ложу, как у немецкой винтовки системы Маузера, что делало ее более удобной в обращении. В 1940-42 годах выпускался снайперский вариант винтовки с оптическим прицелом ПУ. 151-я мотострелковая бригада при численном составе 115 человек имела 942 винтовки, 3 станковых пулемета, 13 ручных пулеметов. Минометов не имела. 113-я стрелковая дивизия, при численном составе 1157 человек, имела 1003 винтовки, 2 станковых пулемета, 6 ручных пулеметов, минометов не имела. 222-я стрелковая дивизия, кадровая, как ее называли в штабе 33-й армии, при численном составе 3392 человека, имела. 1934 винтовки, 17 станковых пулеметов, 25 ручных пулеметов и 6 минометов. Отсюда нетрудно подсчитать общее количество стрелкового оружия всей армии. Но обратим наше внимание, вот на какую цифру. 222-я стрелковая дивизия имела порядочное, хотя и недостаточное количество пулеметов. А вот винтовок... Считаем так. В дивизии 42 пулемета умножаем на 2. Хотя надо заметить, вторые номера Максима и Дегтяря должны были иметь винтовки. 360 человек нач состава. При шести минометах могли состоять не более 30-35 человек. Таким образом, 937 человек ходили в бой парами или с гранатой. Что это такое, мне рассказывали ветераны 49-й. 50-й армии Западного фронта, можно не сомневаться, что и в 33-й было то же самое. Из рассказа бывшего бойца 1 батальона 1130-го стрелкового полка 336-й стрелковой дивизии 50-й армии Василия Ивановича Антипова, поселок Изноский, Калужской области, запись 1986 -го года. Зачислен я был в роту связи. Экипировали нас не сразу. Я долго ходил в своем черном студенческом пальто. Где-то с месяц так в пальто и воевал. Потом выдали гимнастерку, ботинки неимоверно большого размера шинель. Винтовку выдали тоже не сразу. Дали две гранаты F1. Это и было мое личное оружие. Потом батальон подвели к передовой в первый эшелон. Была весна 1942 года. Мы сменили на передовой наших товарищей. Нам досталась залитая водой траншея и блиндаж, в котором можно было только сидеть. Вначале было холодно. Закрыли вход плащ-палаткой, и вскоре в нашей землянке стало даже душновато. Хотелось пить. Я взял котелок, вылез из блиндажа, зачерпнул воды из лужи неподалёку, напился волю сам и зачерпнул ещё для товарищей. Утром, когда рассвело, выбрался я из блиндажа и вижу, в луже, где я набирал воду, вытаил немец, Убитый, видимо, еще во время зимних боев. А нам ребята, которых мы менялись, сказали, что это траншея немецкая, что ее отбили зимой. Тем временем из блиндажа один за другим вылезли остальные бойцы нашего отделения. Стоят рядом, тоже разглядывают. И кто-то спрашивает, вроде в шутку. «Антипов, ты случаем не из этой лужи ночью воду брал?» «Из этой, говорю. Эх, что тут началось?» А я стою и смотрю. Немец распух. Лицо синее, пилотка сбилась на бок, волосы примерзли к пилотке. Так я впервые увидел на фронте врага. Долго его обходили, перепрыгивали. Потом увидел лейтенант и приказал убрать. Стали мы его выдалбливать, а под ним винтовка. винтовок-то у нас вообще ни у кого не было. В дозор, когда надо идти в боевое охранение, давали автоматы. А в своей траншеи так, с гранатами и ходили. А тут винтовка. Стали ее друг у друга из рук вырывать. Из рассказа бывшего бойца 330-й стрелковой дивизии 49-й армии Петра Васильевича Демичева, поселок Бетлицы Калужской области, запись 1999 года. Наш 1111-й стрелковый полк формировался в Борятине. 8 сентября 1943 года мы были уже на передовой. Дивизия шла от Кирова, освобождала село Мокрое и окрестности. Когда мы прибыли... Мокрое было уже очищено от немцев. Догорали дома, дымились головёшки. А грибовку ещё удерживали немцы. И вот пошли мы на них. А шли так, парами. Что это значит, сейчас расскажу. Винтовок-то не хватает. Одна на двоих. Нам с товарищем досталась старенькая С лопнувшим прикладом, Которую мы кое-как подлатали, Скинули ремнями. Он боеве меня был и говорит. Петь, я пойду вперёд. Давай мне патроны. Я отдал ему две обоймы. Когда нас подняли в атаку, он пошёл вперёд, а я за ним, шагов на 5-7. Так и бежал следом, и тоже ура кричал. Слава богу, товарища моего тогда не убило. А потом на снопоке, где немцы пытались удержать нашу дивизию, меня приставили к пушке сорокопятки, чтобы, мол, просто так не слонялся по передовой, без винтовки. Вот тут-то я и понял, что пущенка эта сорокопятка. И вправду, прощай, Родина. Когда началась стрельба, артиллеристы сделали всего два выстрела, и сразу вокруг нас все разорвалось, ходуном заходило, тут-то меня и ранило вбок. Можно предположить, что и генерал Ефремов, наблюдая контратаки своих частей, видел подобные картины, когда стрелки шли в бой парами, и поэтому им был издан приказ по армии, согласно которому бойцы и командиры должны нести строжайшую ответственность за личное оружие. Результат не замедлил сказаться. Вот сведения о численном и боевом составе 1-й гвардейской мотострелковой дивизии по состоянию на 3 ноября 1941 года 6-й мотострелковый полк при численном составе 1740 человек, включая НАТО-состав и младший НАТО-состав, имел 23 пулемета, 13 огнеметов, 9 пушек, 77 автоматов и 2455 винтовок. Если применить тот же метод расчетов, то в полку имелся в наличии избыточный арсенал оружия, а именно 965 винтовок. Что ж, этот полк мог принимать и невооруженное пополнение. Надо заметить, что в октябрьских документах в дивизиях 33-й армии не числилось ни одного автомата, их у бойцов просто-напросто не было, воевали одними винтовками. Самой боеспособной дивизией армии была 1 гвардейская московская пролетарская мотострелковая дивизия. 21 сентября 1941 года она получила наименование «гвардейской». Командовал ею полковник Лизюков. И именно на эту дивизию легла основная тяжесть боев непосредственно за город Нарфаминск. Немцы вошли в город 22 октября после кровопролитных боев на западных окраинах которую удерживали подразделения 175-го мотострелкового полка. Во время одной из уличных перестрелок был тяжело ранен, а затем убит командир этого полка, подполковник П.В. Новиков. Примечание. Новиков Павел Вениаминович, подполковник, на войне с первых дней, воевал на Березине, утолочено, под неоднократно выводил свой полк из окружения, Из воспоминаний ветеранов первой гвардейской мотострелковой дивизии о своем командире. Природный сибиряк, таежный охотник, прекрасно ориентирующийся в лесу, и днем и ночью он шел во главе дивизионной колонны и уверенно выводил ее из-под ударов. Находясь в окружении, он провел 9 боев, которыми руководил лично. Однажды враг плотно сомкнул кольцо вокруг наших подразделений. Казалось, выхода нет, но Новиков нашел его ночной атакой. Он разорвал сжимающееся кольцо и вновь вывел нас на свободный путь. По ночам этот отважный человек частенько делал вылазки в немецкие окопы и в занятые врагом населенные пункты, захватывал боеприпасы, добывал продовольствие. Когда люди выбивались из сил, теряли бодрость духа, впадали в уныние, Новиков приходил к ним на помощь с шутками, остроумными рассказами. Когда нечего было курить, он отыскивал только ему одному известные корешки и листья подсушивал их и затем предлагал всем самосад. Когда город был освобожден, тело подполковника ПВ Новикова похоронили в братской могиле в городском сквере. Посмертно он был награжден орденом Красного Знамени, улица, где он погиб, названа его именем. В 11.00 КП Штарма в Новофедоровке был подвергнут бомбардировке немецких пикировщиков. Переждав авианалет, Ефремов приказал перенести штаб армии глубже в тыл, сперва в Кузнецово, а затем в Яковлевское. Первая гвардейская мотострелковая дивизия сдавала город Нарафоминск, сдавала медленно, с упорными боями, пытаясь ухватиться за каждый дом, за каждый переулок. Но удерживать кварталы ни сил, ни огневых средств не хватало. Немцы подводили новые и новое подразделения. В бой вводили орудия, минометы, огнеметы. Несколько раз дивизия пыталась контратаковать позиции противника, отбивала один-два переулка, а затем откатывалась на исходные, но продолжала удерживать несколько плацдармов на западном берегу Нары. Контратаки существенных результатов не давали, они только истощали силы. В декабре, в период общего наступления под Москвой, Именно первая гвардейская мотострелковая дивизия первой вернулась в город, вынудив немецкие части покинуть его обходом с флангов и угрозой окружения. 20 число октября были тяжелейшими для обороны 33-й армии. В один из дней снова пропала связь с 110-й и 113 дивизиями. Офицеры связи вскоре прибыли с донесениями, в которых сообщалось о том, что полки дерутся изолированно, Некоторые окружены. В полках осталось от 90 до 175 человек. Левый фланг был восстановлен. Хуже положение складывалось на правом фланге армии, где дралась 151 мотострелковая бригада. Связной, прибывший из штаба 151-й, доставил донесение от комбрига Ефимова. «В настоящее время части бригады в следующем положении. 200 человек обороняют Симбухова». 453 мсб и первая рота 455 мсб остальными частями обороняется рубеж гребцова никольская в состав частей обороняющих этот рубеж в ходе от рем рота 455 мсб всего в количестве до 100 человек 185 сп действующие со 151 мсбр имея 22 10 41 32 человека к утру 23 10 41 потерял последних тылы им отчасти из окружения выведены и собираются на минском шоссе прошу ваших указаний о пополнении бригады личным составом на базе имеющейся отчасти и постановке ее новой задачи так как сейчас я выполнил задачу на участке 5 армии личный состав обороняющий район симбухова прошу передать командиру 222 стрелковой дивизии В результате налета на штаб 151 МСБР, ранены нач-связи и ком управления пропали без вести, нач-артиллерии, нач-особого отдела. Разбита рация, разбита легковая машина. Положение 151-й мотострелковой бригады было незавидным. Она находилась на правом фланге армии, на стыке с соседней пятой. Правое ее крыло... Прикрывала 32-я стрелковая дивизия полковника Полосухина, а левая — 222-я стрелковая дивизия полковника Новикова. Но, как показывают боевые донесения тех дней, фланги бригады и соседних дивизий были оголены, и наши, и немцы дрались практически в полуокружении, смутно понимая свое положение. Все части перемешались, действия артиллерии и авиации затруднялись тем, что можно было ударить по своим. 151-я, находясь на стыке, была атакована превосходящими силами противника, но пока еще держалась. Когда бой немного утих, немцы отошли и занялись очередной перегруппировкой сил. Разведчики и связисты 33-й армии установили, что между левым крылом 151-й мотострелковой бригады и правым крылом 222-й стрелковой существует незанятый войсками участок, Шириной 4 километра, а между последним занятым окопом левого крыла 222 й Стрелковой дивизии и первым живым окопом соседней 1-й гвардейской мотострелковой дивизии разрыв составил целых 14 километров. В эту, даже в масштабах фронта огромную в впору было ставить еще одну полнокровную дивизию. В штарме понимали, что только слабость противника, которая атакует тоже из последних сил, И нерасторопность его разведки, которая еще не обнаружила эти бреши, не занятые никакими войсками, мешают немцам воспользоваться благоприятными для них обстоятельствами. 23 октября командарм принял решение отвести дивизии на новый рубеж за Нару и закрепиться по обрезу восточного берега, плотно сомкнув фланги. при этом первая гвардейская мотострелковая дивизия оставалась на месте, Отходить ей было некуда. Противник уже оттеснил ее в Занарье и даже захватил на восточном берегу несколько плацдармов. Основной марш-маневр должны были совершить 151-я мотострелковая бригада и 222-я стрелковая дивизия. Согласно новому приказу, они отходили на рубеж река Нара, Маурина, Любаново, примыкая левым флангом к правофланговым частям. Первой гвардейской мотострелковой дивизии, вторым потоком должны были отходить за реку полки 110-й, а затем 113-й стрелковой дивизии. Опыт отступления и отвода войск на новые позиции у Ефремова был во время летних боев Он командовал 21-й армией, и тогда в его армии было значительно больше войск. Примечание: 21-й МГ «Ефремов» командовал с 25 июня по 8 августа 41 -го. Именно в этот период корпуса и дивизии армии занимали новый участок обороны по левому берегу реки Днепр. Армия входила в состав вновь созданного в те дни Центрального фронта Западного направления. В состав 21-й армии в тот период входили 20-я, 28-я, 63-я, 67-й стрелковые корпуса. 25-й механизированный корпус, 50-я, 55-я танковые дивизии, 696-й артиллерийский противотанковый полк, 63-м стрелковым корпусом командовал генерал-лейтенант Л.Г. Петровский. Река Нара спасала. Она стала единственным щитом для обескровленных дивизий 33-й армии, которые, расположившись на ее восточном берегу, тут же принялись зарываться в землю чтобы пока противник не завершил перегруппировку сил, создать новую, надежную линию обороны. Продолжая тему 151-й мотострелковой бригады, надо сказать, что когда Жуков передавал Ефремову эту достаточно мощную в то время стрелковую бригаду, всю артиллерию он оставил у Говорова. Помните историю с более чем полуторатысячным пополнением, которое прибыло на усиление соседней армии? и которая, воспользовавшись ситуацией, сумел подчинить себе командарм-33. Вот такими же телеграммами, просьбами и аргументами забрасывали штаб фронта и другие командармы, выхватывая друг у друга из-под рук пополнения и огневые средства. Говоров в данном случае сумел убедить штаб Западного фронта оставить артиллерию 151-й бригады у себя, укрепив таким образом позиции обороны 32-й дивизии Полосухина Той самой дивизии, которая вскоре стремительным фланговым ударом спасет и свою, и соседнюю 33-ю от прорыва танкового клина глубину к Минскому шоссе. Что же оставил у себя генерал Говоров и чего не получил, принимая 151-ю генерал Ефремов? Согласно сохранившимся документам, бригада на тот период имела в своем составе. 509-й артиллерийский полк, 584-й артиллерийский полк ПТО, две батареи, 84-го артиллерийского полка, дивизион 13-го минометного полка, дивизион 11-го минометного полка. Командир бригады майор Ефимов, оставшись без необходимого усиления, вынужденный драться против танков одной пехотой, настоятельно слал донесения за донесением в Штарм о необходимости вернуть ему артиллерию, Вот одно из них, полученное в штабе Ефремова 25 октября в 20.30. Доношу, что приказ получен. Задача ясна. Прошу уточнить, как могу использовать 454-ю СБ, обороняющий Брыкина, водить ли его в бой или оставить для прикрытия фланга. Без этого батальона я располагаю одним батальоном, который могу довести до 200 человек. Одновременно прошу». «Нач-артиллерии 151 МСБР, подчинён командарму 5, получает задачи от 5-й армии, несмотря на мои указания, которые отменяются 5-й армией. Прошу уточнить данный вопрос, добившись распоряжения «Штарма-5» об откомандировании нач-артиллерии в бригаду». На 17.00, 25.10.41 положение бригады и противника. Ковполк ведёт бой за Юматова, неся потери. Примечание. В составе 151 мотострелковой бригады в это время действовал, подчиненный ей Первый отдельный кавалерийский полк. 453 МСБ выдвигается в исходное положение. Головкова Ратчина данного района не занимает. Местонахождение его неизвестно. Противник в Юматове до двух рот. На 26-10.41 можно ожидать попытки со стороны противника перейти в наступление в направлении на яшино еремина шоссе москва минск В это время очередным нажимом противника бригада была фактически смята. Штаб ее находился на значительном удалении от подчиненных ей батальонов, управления почти не имел, и все же бригада продолжала удерживать участок фронта протяженностью почти 14 километров, при том, что в батальонах едва насчитывалось до роты активных штыков. В это время, по представлению военного прокурора и начальника особого отдела Западного фронта и по приговору военного трибунала, перед строем расстрелян комиссар 455-го мотострелкового батальона, Ершов. Ершов был первым командиром 151-й, кого поставили перед строем. Неудача предыдущих дней, когда бригада в беспорядке отступала, Будет расценено как позорное оставление позиций. Вместе с тем расположение батальонов бригады было таково, что ей предстояло немедленно, чтобы ликвидировать угрозу удара во фланг всей армии, отбить населенные пункты, Крюкова и Большие Горки. 27 октября майор Ефимов получил от начтарма генерала Кондратьева следующее распоряжение. Командарм приказал, во что бы то ни стало, Овладеть большие горки. Исполнение донести. Чтобы читатель понял всю остроту ситуации, приведу текст боевого распоряжения майора Ефимова, командиру 454-го мотострелкового батальона. Выполнение задачи по овладению Маурина горки является условием выполнения задачи всей армии. Приказываю, Маурина горки, овладеть во что бы то ни стало, любой ценой к лицам, не выполняющим приказ, применять полностью все меры, используя все свои права, через каждый час связистам доносить положение батальона, донесение присылать в штаб КАВ полка Жихарева. Приказ его был жестоким и недвусмысленным. После того, как перед строем расстреляли военкома соседнего батальона, комбату 454 ничего не оставалось, как быть жестоким и неумолимым. Батальон имел в своем составе 270 штыков взять этими силами без поддержки артиллерии два населенных пункта, удаленных друг от друга на 5 километров, и при этом еще выбить противника из Крюкова, которая находилась непосредственно между Мауриным и Большими Горками, являлось практически невыполнимой задачей. Это было время выполнения невыполнимых задач. Майор Ефимов знал, что уже ведется следствие по делу о самовольном оставлении позиций, знал, что атака на Маурина и Большие Горки, а точнее ее исход, скорее всего поставят точку и в его судьбе. Или пан, или пропал. В ночь на 27 октября 454-й батальон, скрытым маршем, вышел на исходный в район Маурина. Первый ковпол к тому времени провел тщательную разведку местности, определил силы и засек огневые точки противника, в том числе минометную батарею. В Маурине и его окрестностях немцы располагали силами до батальона, усиленного пушками и несколькими танками. Майор Ефимов мог противопоставить им лишь два ПТО полка О проводимом в отношении командира 151-й мотострелковой бригады следствий знал и командарм, но чем он мог помочь ему? Майор Ефимову в этот момент мог помочь только командарм 5 усилив предстоящую атаку хотя бы частью тех средств, которые изъял у бригады накануне. И тем не менее, генерал Ефремов распорядился, чтобы одновременно с батальоном и Кав-Полком на Маурина с восточной стороны начал атаку 774 й Стрелковый полк 222 й Стрелковой дивизии. Этим полком командовал полковник Лещинский. Опытный офицер, бесстрашный и хладнокровный воин, он умел находить правильное решение в самых трудных обстоятельствах и доказывал это не раз. На него у командарма была особая надежда. Лещинский был единственным командиром полка в звании полковника. «Если не осилит Ефемов», — сказал он Кондратьеву, отдавая приказ на усиление атаки с востока, — «Лещинский с его упорством додавит немцев Маурина». Но случилось непредвиденное. В то время, когда 455-й и 453-й батальоны бригады Ефимова уже завязали бой на окраине Крюкова и в районе совхоза Головкова, чтобы своими действиями отвлечь на себя силы противника, а основные подразделения 151-й изготовились к атаке, в бригаду прибыли представители особого отдела и военного трибунала Западного фронта, а также офицеры штарма. Они имели на руках копию директивы командующего фронтом. Командарм получил директиву еще утром, но решил, пусть Ефимов начнет атаку. Однако представители штаба Западного фронта имели другие санкции. Вместе с ними в бригаду прибыл новый командир бригады, майор Кузьмин, и новый комиссар, старший политрук Яблонский. Вот текст той директивы, подписанной Жуковым и Булганиным содержание которой генерал Ефремов обязан был незамедлительно довести до сведения всех командиров, всех подчиненных ему соединений и частей. Примечание. Булганин Николай Александрович, 1895-1975, генерал-полковник, 1958 с 1918 года, в органах ВЧК, с 1922-го, на хозяйственной советской работе. С июля 1941-го член военного совета Западного фронта, затем западного направления. В 1944-м – 2-го Прибалтийского, затем 1-го Белорусского фронта. С ноября 1944-го – заместитель Наркома обороны СССР и член ГКО. В феврале 1945-го – введен в состав ставки ВГК, награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Суворова 1 и 2 степени, двумя орденами Кутузова 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды. Военный совет фронта рассмотрел решение военсовета 33-й армии 23 октября 1941 года по вопросу об оставлении командиром 151-й МСБР майором Ефимовым и военкомом бригады Пеговым своей бригады. Военный совет 33-й армии, квалифицировав поступок Ефимова и Пегова позорным бегством с поля боя и предательским действием, обрекающим 151-ю бригаду на полный развал, вместе с тем, указанным свыше постановлением, поручил Ефимову и Пегову немедленно выехать в соединение, выполнять боевую задачу и собирать часть. Военный совет фронта считает такое решение вредным и объективно провокационным допускающим дезертирство и даже предательство с составлением таких командиров и комиссаров на своих местах. Решение военсовета 33-й армии в связи с этим отменить прокурору фронта и начальнику особого отдела фронта немедленно выехать в 33-ю армию, произвести по этому поводу расследование и в случае подтверждения дезертирства с поля боя Ефимова и Пегова таковых немедленно расстрелять перед строем командиров. Командарму 33-й армии Ефремову и члену военного совета 33-й армии Шляхтину объявить строгий выговор с предупреждением, что и впредь за примиренческое отношение к такому позорному поведению командиров и политработников они сами будут сняты с постов и отданы под суд. Донести настоящее решение до сведения военных советов армий, командиров и комиссаров дивизий, соединений и частей. Не судьба была майору Ефимову и комиссару Пегову повести своих бойцов в атаку на Маурино 27 октября 1941 года. Вскоре их расстреляли перед строем командиров, как того и требовала директива штаба Западного фронта. В это время и в других армиях Западного фронта шли показательные расстрелы дезертиров, трусов и паникеров перед строем. Жестокая правда войны свидетельствует о том, что победа добывалась и так. Новый комбриг 151-й, майор Кузьмин, бросил батальоны вперед. но немцы отбили все атаки и в этот день, и в следующий. Трижды поднимал сомкнутые цепи своего полка полковник Лещинский, и всякий раз немцы заставляли батальоны откатываться назад. Спустя некоторое время 151-я мотострелковая бригада была расформирована. На других участках 33-й армии тем временем шли не менее упорные бои. 113-я, занимая оборону по восточному берегу реки Нары, время от времени переправлялась на западный берег и атаковала населенные пункты, занятые врагом, уничтожая его живую силу и технику. К концу октября она насчитывала 1330 активных штыков и 1052 винтовки. 110-я стрелковая дивизия вела боевые действия мелкими ударными группами, выдвинув их вперед. Основная же часть войск усиленно занималась тем, что приводила себя в порядок и основательно укреплялась на новом рубеже. 1287-й стрелковый полк продолжал удерживать деревню Горчухина на противоположном берегу реки Нары. Время от времени немцы оттесняли роты, которые обороняли эту деревню. Но вскоре в результате согласованной контратаки Горчухина вновь оказывалась в наших руках. Дело доходило до штыков и прикладов. 1287-й стрелковый полк, накануне пополненный маршевым батальоном, прибывшим из Москвы, 27 октября атаковал село Отепцево. Во время боя полк понес большие потери, 30 человек убитыми и 100 ранеными. Командир дивизии полковник Матусевич докладывал в Штарм. «Основными причинами неуспеха являются а. Недостаток огневых средств артиллерии, минометов и особенно пулеметов. Имеющиеся 120 ММ минометы минами не обеспечены. б. Отсутствие средств связи не дает возможности использовать стрельбу дивизионной артиллерии с закрытых позиций ОП. Стрельба с закрытых позиций невозможна так как орудия минометным огнем противника выводится из строя. В. Большой некомплект командного состава и его неумение управлять, руководить войсками, в результате чего, действуя в условиях лесных массивов, части подразделений по лесу расползаются и собрать их этот комсостав не может. В результате крайней усталости при непрерывном ведении боевых действий, при недостаточном техническом оснащении в штатном некомплекте, постоянном доукомплектовании от разных подразделений красноармейцами, собираемыми за отрядами, нерегулярности обеспечения продовольствием, отсутствие горячей пищи, нет кухонь, недостаточное количество транспорта, крайне тяжелое состояние дорог, устойчивость в бою слабая. Считаю необходимым. Первое. Пополнение дивизии производить маршевыми ротами, сформированными в запасных полках, С полным наличием командного и политического состава, второе обеспечение частей дивизии полностью штатными огневыми средствами и транспортом. 113 я Стрелковая дивизия занимала оборону по восточному берегу реки Нары на прежнем рубеже Каменская Клова Рыжкова. Полки дивизии к тому времени еще не получили общевой исковую нумерацию и именовались условно. Первый, второй и третий, Потери в предыдущих боях были катастрофическими. К примеру, первый полк к началу октября насчитывал 15 человек, второй 108, третий, который в последние дни не участвовал в изнуряющих атаках на Романова, насчитывал 220 человек. Если иметь в виду, что 113-е это бывшая пятое ДНО, основу которой составляли москвичи, то определенный процент убыли можно отнести на дезертирства. Обеспечение воюющих подразделений всем необходимым, правильно организованный подвоз – это обеспечение успеха, не обеспечение дерущихся боеприпасами и продовольствием, медикаментами и вооружением – это обеспечение неуспеха. Трудности подвоза, которые испытывала 33-я армия в конце октября-начале ноября, хорошо иллюстрирует вышеприведенное донесение в Штарм, командира 110-й стрелковой дивизии. А вот что говорилось в оперативной сводке «Штарма» о 27 октября. Дороги в полосе действия армии труднопроходимы, даже для гуш транспорта Движение автотранспорта возможно только по шоссе. Доставка боеприпасов на левый фланг армии ПО и 113 СД производится вручную, на расстояние 20-25 км. Рубеж обороны. Необходимо было укрепить основательно, только так можно было повысить численность армии и ее огневую мощь. Солдат в правильно отрытом окопе, на хорошей позиции, которая к тому же тщательно замаскирована, соединена с соседней ячейкой ходом сообщения, может воевать за двоих. Так рассуждали в 33-й армии. На долю нашей армии выпала почетная и ответственная задача защиты нашей любимой столицы, Москвы от немецко-фашистских хорд. Враг упорно стремится прорваться к Москве, но, понеся большие потери, вынужден был перейти к обороне, используя это время для перегруппировки и подтягивания резервов с тем, чтобы начать новое кровавое наступление. Об этом военный совет армии неоднократно предупреждал командиров и комиссаров частей и соединений, требуя использовать временное затишье для возведения инженерных сооружений, Укрепление занимаемого рубежа, на котором мы должны разгромить врага. Однако произведенной в последние дни проверкой установлена 1. 108 СД, в 1 ГВ МСД, вместо окопов, во многих случаях, вырытые ямки неопределенной формы, без брустверов, перекрытые хвоей и соломой, вместо ходов сообщения. Вырыты канавки, по которым невозможно передвигаться, вследствие недостаточной ширины. Второе. Воронки на дорогах сделаны недостаточной глубины. Третье. Обзоры обстрелы закопов местами чрезвычайно ограничен. Четвертое. Элементарные правила маскировки во многих частях не соблюдаются. Пятое. Темпы работ исключительно медленные. Шестое. Холода уже наступили а многие землянки и блиндажи не отапливаются. Седьмое. Командный состав, как правило, работами плохо руководит, переложив работы на младший комсостав. Восьмое. Также плохо руководят работой по возведению оборонительных сооружений начальники инженерной службы полков. Девятое. Партийно-политический аппарат обороняемыми сооружениями не занимается. Приказываю. Первое. Считать работы по возведению оборонительных сооружений задачей такой же важности, как и ведение боя, во время которого начальствующий состав находится в своих частях и подразделениях и руководит бойцами. Второе. При производстве работ весь командный состав, да командира и политрука роты включительно, не имеет права оставлять свой оборонительный район, руководя работами и показывая личный пример. Третье. За оборонительные работы и их тактико-техническое соответствие отвечают командир батальона и командир роты. Командиры военком полка ежедневно проверяют ход работы на своем полковом участке. Четвертое. Окопы и их оборудование делать в соответствии с наставлением НИШ-П-39, не делая лишь причейных щелей, примыкая стрелковые ячейки непосредственно к соединительному ходу. Пятое. При производстве работ каждый красноармеец должен получать дневное задание, и обязанностью командного состава является требовать его выполнения, широко развернуть социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий. Шестое. Комиссарам и начальникам политоделов дивизий в двухдневный срок лично ознакомиться с ходом оборонительных сооружений и принять все меры к мобилизации всего личного состава прежде всего добиться, чтобы все коммунисты и комсомольцы, командиры и политработники показывали пример в производстве оборонительных работ и считали своим долгом повседневно руководить и возглавлять эти важнейшие мероприятия. Еще раз напоминаю командирам и комиссарам всех степеней, что возведение оборонительных сооружений является важнейшим мероприятием. Мы должны так укрепить занимаемый рубеж, чтобы фашисты не только не прошли через него. Но и нашли бы перед ним себе могилу. Приказ датирован 19 ноября 1941 года. В этот же день произошло следующее. Противник подверг сильному артобстрелу позиции 222-й стрелковой дивизии. Сразу после полудня до батальона немецкой пехоты при поддержке танков атаковали правый фланг 774-го полка и левый фланг соседнего 113-го полка 32-й стрелковой дивизии 5-й армии. Стрелки и артиллеристы 774-го стрелкового полка открыли огонь и заставили противника залечь, но сосед справа, не выдержав напора, попятился и был вынужден отойти в восточном направлении. В результате немцы заняли село Болдина. Последующие контратаки с целью возвращения утраченных позиций Приносили только огромные потери с обеих сторон. К примеру, одна из контратак 457-го стрелкового полка, который все это время находился в полуокружении, увенчалась успехом. Пехота противника была значительно оттеснена, а на поле боя оставлено около 200 трупов. Генерал Ефремов относился к тем полководцам, которые в период боев всегда старались быть ближе к передовой. В своих воспоминаниях генерал-полковник Л.М. Сандалов, который в августе 1941 года был начальником штаба Центрального фронта, в период, когда им командовал Ефремов, написал «Михаил Григорьевич всегда предпочитал руководить войсками непосредственно на поле боя». В тот день командарм наблюдал за ходом боя с ближайшего НП командира 222-й стрелковой дивизии вместе со своим начальником штаба генерал-майором Кондратьевым. Вечером в штабной землянке, в Яковлевском, они просматривали донесения о результатах боя. «Уже пятые сутки 3-я и 4-я танковые группы атакуют правое крыло Западного фронта», сказал командарм. «После относительного затишья противник активизировал свои действия и на нашем участке. И заметьте, Александр Кондратьевич, они ударили не просто в стык полков и дивизий, но в стык армии». Что бы это значило? Вы думаете, это разведка боем? Что там в глубине в несколько эшелонов сосредоточились для удара крупной силы? Да, именно так. Укрепляться, зарываться в землю, минировать подходы и дороги. Фон Клюге недолго будет ограничиваться атаками числом до батальона при поддержке взвода легких танков. Первая гвардейская мотострелковая дивизия продолжала безнадежные бои за Нарофа Минск. Полковник Лизюков уже прекрасно понимал, что отбить город теми силами, которые он имел, не удастся. Вряд ли удастся и удержаться на том плацдарме, который все еще занимал 175-й мотострелковый полк. И тем не менее, пребывающее пополнение тут же переправлялось на западный берег реки Нары и бросалось в пекло. Из штаба фронта поступали раздраженные телеграммы по поводу того, что необоснованно оставлен город, Что необходимо его вернуть в ближайшие часы. И из штарма в Перхушкаве шли ответные телеграммы, в которых были такие слова Первое МСД, существенных изменений в расположении нет, ведет упорные бои за окончательное владение городом. Дальнейшее продолжение уличных боев вело только к новым потерям, которые ни в коей мере не восполнялись пребывающим пополнением, явно бесмысленные атаки. К тому же ломали психику людей, подавляли дух, особенно прибывших с недавним пополнением. Можно как угодно комментировать эти донесения командарма 33, но можно сказать совершенно определенно, что Жуков получал от Ефремова вполне адекватные ответы, а Жуков стоял на своем. «Ваши действия по овладению на совершенно неправильны. Вместо окружения и изоляции противника в городе вы избрали затяжные». Изнурительные уличные бои, в которых применяете и танки, в результате чего несете огромные потери в людях и танках. Ударом на фланге первой ГМСД отбросить противника в южном и юго-западном направлениях, изолировать противника, занимающего часть города, и блокировать часть сил. Таким путем уничтожить в городе. Применять танки в городе запрещаю. Утром 28 октября. Части 1-й гвардейской мотострелковой дивизии Начали последний перед довольно продолжительным затишьем Штурм Нарофа Минска Прибывшая в этот день в 113-ю стрелковую дивизию пополнения Маршевая рота в количестве 130 человек с винтовками было тут же направлено в распоряжение Командира 175-го мотострелкового полка До позднего вечера на улицах шли бои Ни бойцы, ни командира еще не знали Что период изнурительных контратак с целью овладения, где населенным пунктом, где улицей, а где просто отдельно стоящим зданием или развилкой дорог закончился, что штаб Западного фронта принял решение о переходе к глухой обороне с целью перегруппировки и накапливания сил. Что касается попытки отбить Нарафа Минск, то она была предпринята еще раз, 12 декабря 1941 -го года, когда фланги Западного фронта уже перешли в наступление, а центр еще стоял на месте, не имея приказа атаковать. Штаб 33-й армии разработал подробный план частной операции по захвату города Нарфа-Минск в ночь с 12 на 13 декабря 1941 года. Первая. Цель операции – уничтожить противника на подступах к западной половине Нарфа-Минска и овладеть городом. Второе. Способ действия. Внезапным ударом в направлении высоты 193-8, разъезд 75 КМ, пруд, выйти к подступам города Нарфа-Минск и блокировать его. Далее в документе перечислялись подразделения с изложением боевой задачи, поставленной перед каждым из них. Командарм понимал, приказ о начале наступления в штаб армии поступится дня на день. Перед началом наступления... Как тогда было принято, в любом случае необходимо провести разведку боем. А что, если попытаться убить сразу двух зайцев? Не получилось. Крупномасштабная разведка боем в центре фронта 33-й армии была проведена в ночь на 13 декабря. Вперед пошли части 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, усиленные лыжными батальонами. С водным отрядом руководил командир 6-го мотострелкового полка, полковник Грибнев. Командарм во время проведения операции находился на НП командира 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. Для организации взаимодействия в 222-ю стрелковую дивизию отбыл начальник оперативного отдела Штарма, полковник Киносян. В 110-ю начальник разведотдела, майор Потапов. В 113-ю старший помощник разведотдела, капитан Соболев. Характерно, что за несколько часов до начала операции на главном направлении разведку боем начали разведотряды 222-й, 110 и 113 стрелковых дивизий, каждая на своем фронте. До глубокой ночи шла стрельба на нейтральной полосе и вблизи населенных пунктов, занятых противником. Ни одна из разведгрупп проникнуть в расположение врага не смогла. Наблюдатели зафиксировали хорошо организованную систему ведения огня, которая позволяла немцам отражать как фронтальные атаки, так и возможные фланговые удары. Наличие на всех участках минометов поддержки позволяло массированно уничтожать противника еще на дальних подступах. На этих участках дивизиям 33-й армии противостояли 33-я, 351-я и 81-й пехотные полки вермахта. В 22.00 артиллерия 1-й гвардейской мотострелковой дивизии провела обработку передовой линии обороны противника на своем участке. Сводный разведдивизион, куда вошли также саперные подразделения, поднялся в атаку. И сразу стало ясно, что обороны немцев не прорвать и здесь. Ночью связь с полковником Гребневым прекратилась, а утром, понеся большие потери, разведчики и саперы усиленные лыжными батальонами, вернулись назад, на исходные позиции. В тот же день, 13 декабря 1941 года, командарм получил приказ штаба фронта перейти в наступление. Но прежде чем перейти, повести о наступательных боях 33-й армии, необходимо рассказать об одном ярком эпизоде стоянии армии Ефремова на Наре. Глава 5. Последняя атака в фон Клюге. Ночью 29 ноября разведчики 113-й стрелковой дивизии успешно, без стрельбы, миновали нейтральную полосу, проползли мимо постов и углубились в территорию, занимаемую противником. Там, в ближайшей деревне, захватили немца, скрутили его и через несколько часов, когда уже светало, приволокли языка к своим окопам. Немец, как и большинство пленных, оказавшись в тепле жарко натопленной штабной землянки, где его еще и угостили горячим чаем, оказался слову охотливым и показал, что он из 92-го разведывательного батальона 20-й танковой дивизии, что дивизия основными своими частями из 2-го эшелона выведена к передовой линии и изготовилась для грандиозного наступления, цель которого – окончательный разгром русских и решительный бросок на Москву, Атака по фронту 33-й армии намечена на раннее утро 1 декабря. Выслушав немца, командир дивизии полковник Миронов тут же распорядился привести в полную боевую готовность все подчиненные ему подразделения, заминировать проходы, выдать бойцам противотанковые гранаты и бутылки с КС. Начальнику штаба майору Сташевскому приказал немедленно отправить языка в штаб армии вместе с копией протокола допроса И всем, что при нем было обнаружено. Генерал Ефремов допрашивал немецкого разведчика тоже недолго и отправил его срочным транспортом в Перхушково, до которого от Яковлевского было немногим более 30 километров. Таким образом, вскоре информацию о готовящемся грандиозном наступлении, окончательном и решительном, знал генерал армии Жуков отослав языка в штаб фронта, генерал Ефремов Срочно затребовал всю информацию о наблюдении за противником в последние сутки. Из всех дивизий поступали одни и те же сведения, никаких существенных изменений, редкие беспокоящие орудийные минометный огонь. Есть ли что-нибудь необычное? спросил командиром своего начальника штаба. Есть и кое-что необычное, ответил Кондратьев. В период с 10 до 12 часов 30 минут Над расположением полков 222 пролетели одиночные самолеты. Ни окопы переднего края, ни позиции артиллеристов, ни тылы не атакованы. Против обыкновения не ответили и на стрельбу из траншей. Таким образом можно сделать вывод, что противник произвел авиаразведку глубиной 15-20 километров в направлении на Кубинку и Минское шоссе. Картина стала более ясной, когда о наблюдениях сообщили из 110-й стрелковой дивизии. В населенных пунктах близ передовой слышна работа танковых двигателей. Немцы усилили патрулирование по западному берегу Нары, активизировались на плацдармах, захваченных ими накануне. В следующую ночь за реку на немецкий берег были направлены новые разведгруппы. Каждый полк послал в поиск по одной-две группы. Характерно, что полностью поставленную задачу не выполнила только одна: как правило, немцы обнаружили разведчиков еще на нейтральной полосе и открывали минометный и пулеметный огонь, после чего разведчики уползали назад, уволакивая своих убитых и раненых товарищей. Немцы успели хорошо отладить систему боевого охранения, и наши разведывательно-диверсионные группы уже не могли так легко, как прежде, проникать в их расположение. К тому же, Наши группы действовали по шаблону, выходили, как правило, в одно и то же время, большим составом, двигались одними и теми же маршрутами. Неудивительно, что их боевая работа вскоре перестала давать сколько-нибудь реальные результаты. Успеха добивались там, где ломали шаблон, умело меняли тактику действия групп, как, например, в 113-й стрелковой дивизии генерала Миронова. Первым поступило донесение от полковника Лещинского, Лещинский был назначен на должность комдива в конце ноября, представление на него в штаб фронта подавал сам Ефремов, и вот пришло первое донесение, подписанное уже не исполняющим обязанностей, а действительным командиром 222-й дивизии. Ефремов взял листок, прочитал «Произведенные налеты отрядов частей 222-й СД в ночь на 30-е 11 41-й с целью уничтожения живой силы противника». Технических средств и захвата пленных успеха не имели. Противник, обнаружив действия отрядов, открыл сильный ружейно-пулеметный огонь, освещая всю местность ракетами и поджогом зданий, вынудил к отходу на исходное положение. В результате ночных действий уничтожена ОТ противника. Примечание. ОТ – огневая точка. Второе. Потери, убитыми три человека. Ранеными 12 человек. Старший помощник начальника отдела штарма капитан А.М. Соболев доложил, что вернулась разведгруппа 1292-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии. Действовала она в районе населенного пункта Мельникова. В результате налета на окопы передового боевого охранения противника огнем из стрелкового оружия и ручными гранатами Группа уничтожила до отделения солдат противника, захвачен пленный. Допрошенный пленный показал, что он относится к отдельному мотоциклетному батальону и что их срочно перебросили на передовую, собрав из некомплектных частей и сведя в одно подразделение. В ранце немецкого солдата был обнаружен любопытный документ, типографским способом отпечатанное обращение командующего группой армий «Центр» к своим солдатам и офицерам. Солдаты. Перед вами Москва. За два года войны все столицы континента склонились перед вами. Вы прошагали по улицам лучших городов. Вам осталась Москва. Заставьте ее склониться. Покажите ей силу оружия. Пройдитесь по ее площадям. Москва — это конец войны. Москва — это отдых. Вперед! Мотоциклетный батальон, которому принадлежал пленный, входил в состав 20-й танковой дивизии. В бою захвачены трофеи, два ручных пулемета, 10 коробок с лентами, две винтовки, документы и письма немецких солдат. Наша группа тоже имела потери, 11 человек убитых и ранены. Накануне 33-й армии был придан авиационный полк, который по приказу командующего тут же начал разведывательные полеты. В журнале боевых действий армии среди записей за 30 ноября появилась и такая. Авиаполк в течение ночи одиночными самолетами производил поджигание и бомбометание населенных пунктов, занятых противником. Нарафаминск, Б-Горки, Таширово одновременно производил разведку. Боевой состав полка — 10 самолетов Р-5, 4 самолета РЗ. Первые же донесения летчиков подтвердили скопление танков и мотопехоты противника в непосредственной близости к передовой. Что касается наличия авиации в 33-й армии, то следует привести документ, свидетельствующий буквально о следующем. Во исполнение указаний ставки главного командования КА по уничтожению населенных пунктов, занятых противником перед Западным фронтом, приказываю. Первое. Командующему ВВС фронта придать армиям по одной эскадрилье особого назначения, которое подчинить командующим ВВС армии. Второе. Личный состав и материальную часть для указанных эскадрильей выделить. Для 33-й армии, 5 самолетов Р-5 из 686 ЛБП, 31-й АД. Передачу эскадрильи закончить к исходу 20-го, Штабы полков этих частей остаются в составе авиадивизии и довольствуют эскадрильей. Ранним утром 1 декабря 1941 года из штабов дивизии Начали поступать сведения о том, что противник задвигался. В 7.00 началась мощная артподготовка. Одновременно самолеты нанесли бомбовые удары по КП дивизии и полков, а также по тыловым коммуникациям. Ровно час длилась артподготовка. Еще не рассвело, когда перед полуразрушенными траншеями и дотами левофланговых 110-й и 113-й дивизий появились танки с мотопехотой. Но уже через час. Удар был нанесен по правому флангу, в стык 222-й стрелковой дивизии и 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. Фон Клюге рассчитывал на то, что Ефремов, ощутив сильный нажим на свой левый фланг, перебросит туда свои резервы, а галит участок 222-й стрелковой дивизии, и тогда он нанесет свой основной удар. Под деревенькой новой немцы прорвали фронт 222-й дивизии. В прорыв тут же вошла 258-я пехотная дивизия при поддержке до 80 танков 19-й танковой дивизии. Во втором эшелоне двигался 479-й пехотный полк, а следом за ними с небольшим интервалом выдвигались полки 292-й пехотной дивизии с задачей совместно с танковым батальоном 27-го танкового полка 19-й пехотной дивизии развить наступление в направлении на Акулова и выйти на Минское шоссе в районе Кубинки. Ударная группировка 20-го армейского корпуса генерала пехоты Матерна насчитывала 8-9 тысяч человек. Правее них наступала 7-я пехотная дивизия. Она должна была оттеснить правофланговые полки 222-й стрелковой дивизии и выйти во фланг фронту 5-й армии. Замысел, надо признать, был блестящим. Начало его выполнения тоже оказалось успешным. Как же отреагировали обороняющиеся? 479-й стрелковый полк 222-й стрелковой дивизии, который оказался под гусеницами танкового клина, остался навечно в снегах Подмосковья. Оттесненные 478-й и 458-й полки дрались в полуокружении в районах Иневки и Малых Семеночей. На Кубинском шоссе Движение немецкой колонны сразу замедлилось, сработала хорошо подготовленная система минных полей и заграждений, сразу несколько танков противника были выведены из строя. Видя угрозу глубокого прорыва и понимая направление немецкого удара, Ефремов срочно связался с соседом справа. Генерал Говоров в это время находился на КП своей левофланговой 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухина. Соседи тоже изготовились и ждали удара. На перехват танковой колонны он тут же выслал 17-й стрелковый полк и резервный полк ПТО. Немцы тем временем вынуждены были свернуть с шоссе и двигаться по обочинам. Возле Акулова их уже ожидали успевшие занять позиции части 5-й армии. Немцы потеряли до батальона пехоты и около 20 танков. Атака была отбита. Говаров все эти дни находился на КП своей левофланговой дивизии, а предыстория его появления здесь, под Акуловым, и такого старательного и упорного сидения здесь, вот какова. В своей книге «Солдатский долг», как К. который в те дни со своей 16-й армией с трудом сдерживал танковые удары немцев, после войны писал «Как-то вперед тяжелых боев, когда на одном из участков на Истринском направлении» Противнику удалось потеснить 18-ю дивизию. К нам на КП приехал комфронта, Жуков, и привез с собой командарма 5, Эла Говорова, нашего соседа слева. Увидев командующего, я приготовился к самому худшему. Доложив обстановку на участке армии, стал ждать, что будет дальше. Обращаясь ко мне в присутствии Говорова и моих ближайших помощников, Жуков заявил, что опять немцы вас гонят, силу вас хоть отбавляй а вы их использовать не умеете, командовать не умеете. Вот у Говорова противника больше, чем перед вами, а он держит его и не пропускает. Вот я его привез сюда, для того, чтобы он научил вас, как нужно воевать». Конечно, говоря о силах противника, Жуков был неправ, потому что все танковые дивизии действовали против 16-й армии, против пятой же только пехотные. Выслушав это заявление, я самым серьезным видом поблагодарил конфронтам за то, что предоставил мне и моим помощникам возможность поучиться, добавив, что учиться никому не вредно. Мы все были бы рады, если бы его приезд этим уроком и ограничился. Оставив нас с Говоровым, Жуков вышел в другую комнату. Мы принялись обмениваться взглядами на действия противника и обсуждать мнение, как лучше ему противостоять. Вдруг вбежал Жуков, хлопнув дверью. Вид его был грозным и сильно возбуждённым. Повернувшись к Говорову, он закричал задыхающимся голосом. «Ты что? Кого ты приехал учить? Рокосовского! «Он отражает удары всех немецких танковых дивизий и бьёт их. А против тебя пришла какая-то паршивая моторизированная и погнала на десятки километров. Вон отсюда, на место, если не восстановишь положение». И так далее, и тому подобное. Бедный Говаров не мог вымолвить ни слова, побледнев, быстро ретировался. Действительно, в этот день с утра противник, подтянув свежую моторизированную дивизию к тем, что уже были, перешел в наступление на участке Пятой армии и продвинулся до 15 километров. Все это произошло за то время, пока Комфронтом и Командарм-5 добирались к нам. Здесь же, у нас, Жуков получил неприятное сообщение из штаба фронта. При всей грубости Жукова поражает его осведомленность. Всюду, где бы он в это время находился, самая свежая информация поступала к нему немедленно, и он реагировал мгновенно. Такой штрих. В период битвы за Москву Жуков побывал во всех армиях, входивших в состав Западного фронта, кроме 33-й. Ни в документах, ни в мемуарах генералов и полковников, ни в воспоминаниях рядовых солдат, Я не нашел упоминания о том, что Комфронтом побывал на этом участке своего фронта. Вот и попробуй реши, что это было. Уверенность в Ефремове, как в командарме, или что-то другое, с военным делом не связанное. Но в тот же день Жуков сам попал под разнос. Дело в том, что в Ставке о прорыве под Нарафоминском узнали все же раньше, чем об этом сообщили Жукову. И на КП Рокоссовского, видимо, звонил уже Василевский передавший приказ Сталина Жукову быть немедленно на своем КП в Перхушевке, так как противник уже движется танковой колонной к Кубинке. Вот почему командующий кричал на Говорова с задыхающимся голосом. А перед этим Сталин несколько раз звонил в штаб Западного фронта, спрашивал Жукова, но ему всякий раз отвечали, что Жукова нет, выехал войска. Генерал Степанов, обеспокоенный прорывом немецких танков на Кубинку, Откуда до Перхушкова полчаса хода попросил разрешение Верховного перевести штаб в более спокойное место, на восток от Москвы. По воспоминаниям генерала Голованова, повисла долгая тишина и стала как-то не по себе. — Товарищ Степанов, узнайте у товарищей, есть ли у них лопаты. Снова напряженная пауза. — Что, товарищ Сталин? — Лопаты есть у товарищей. — Товарищ Сталин, а какие лопаты? «Саперные или какие-то другие?» «Все равно какие!» «Товарищ Сталин, есть лопаты? А что с ними делать?» «Товарищ Степанов, передайте вашим товарищам! Пусть берут лопаты и копают себе могилы! Мы не уйдем из Москвы! Ставка останется в Москве! А они никуда не уйдут из Перхушкова!» Нервы были на пределе у всех. Во время прорыва немцев... Прервалась связь с КП полковника Лещинского. Ефремов с тревогой ждал сообщения из 222, но связь молчала. Он выслал офицера связи. Тот вскоре сообщил, что полковник Лещинский во время боя находился на КП 479 стрелкового полка, что полк практически истреблён, и что командование дивизией, то есть двумя уцелевшими полками, принял на себя младший подполковник Сидулин. Позже Выяснилось следующее. Когда противник стал проявлять активность, командир дивизии с офицерами связи перебрался на КП 479-го стрелкового полка. Он угадал направление главного удара. Вскоре ураган мины снарядов начал сокрушать оборону полка. КП прикрывали земляные доты. Когда немцы пошли в атаку, пулеметы открыли огонь, а перед этим перетащили раненых с КП куда попал снаряд. Ранен был и полковник Лещинский. Немцы подвели танки и расстреляли доты из орудий. Среди тел убитых немецкие автоматчики нашли одного живого в гимнастерке с полковничьими петлицами. Бросили его на моторную решетку танка, чтобы не замерз. Некоторое время Лещинский считался без вести пропавшим. Потом о его пленении рассказал кто-то из уцелевших бойцов. Лещинский был выдвиженцем Ефремова. Именно по его представлению приказом приказам командующего фронтом, полковник Лещинский был назначен командиром 222 й дивизии. В конце дня из 113-й доложили разгромлен штаб 1290-го стрелкового полка. Раненый командир полка майор Васенин, попал в плен. На штаба старший лейтенант Молчанов. Убит. Комиссар полка старший политрук Гемичев будучи тяжело раненым, застрелился. Поступали сводки с других участков обороны. На фронте 110-й стрелковой дивизии тяжелые бои. Противник просачивается в тыл. Полки и отдельные группы числом до роты дерутся в полуокружении. Не хватает боеприпасов. Третья рота 1787-го полка оставила деревню Горчухина, когда в ней осталось всего 12 человек, половина из которых раненые...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 Товарищ Сталин, а какие лопаты? Сапёрные или какие-то другие? Все равно какие. Товарищ Сталин, есть лопаты? А что с ними делать? Товарищ Степан...